Двадцать четыре. Дальнейшая судьба Аллатрика кремлевского камня. Скорее всего, он был увезен в Англию в начале семнадцатого века, а в Кремле после Великой Смуты на его место положили новодел заместитель, который затем уничтожили в середине девятнадцатого века. Заодно уничтожили и храм святого Уара. Известно следующее. Кремлевский камень — И храм Уара долгое время были под защитой царской фамилии, ибо и сами цари получали помощь от сих святынь. Но все изменилось, когда столица и двор переместились в Петербург. 2 октября 1846 года император Николай Павлович, будучи в Кремле, сделал замечание, что церковь святого Уара портит вид из окон Кремлевского дворца. Сие замечание всколыхнуло московское православное духовенство давно уже озабочена языческим духом, исходящим от поклонения камню. Однако никаких действий не было предпринято до 1848 года, до тех пор, пока император не покинул пределы России. Видимо, причиной тому было опасение изменения высочайшего решения под воздействием волнений в столице, могущих произойти при разрушении храма. И таковые волнения в самом деле были, как только московским митрополитом Филаретом было принято окончательное решение. Слух о готовящемся уничтожении древнейшего в столице храма привел в волнение все слои общества. И тогда, дабы избежать волнений и толков, на стене близ Боровицкой башни была сделана надпись о причинах всего решения со ссылкой на государя. А когда вельможа А.Н. Муравьев обратился к Филарету с просьбой сохранить храм, тот ответил весьма многозначительно «Простите, что я поклоняюсь иконам и прочей святыне, а не рассевшимся камням Василия Темного». Замечу, что камнем Василия Темного митрополит Филарет именовал именно камень Велеса, то есть кремлевский камень, который комментатор условно именует здесь камнем Велеса, примечание автора. Храм Уары был разобран, а камень Велеса убран в одну ночь. Под разобранным алтарем храма были обнаружены кости животных, конский череп, кости лошади и коровы. Очевидно, это были остатки древних жертвоприношений Велесу. Искали под церковью и подвалы с библиотекой «Софии Палеолог», ибо, согласно летописям, какое-то время они хранились именно здесь, но поиски ни к чему не привели. Волнения в столице в самом деле были великие, дошли они и до государя, к тому времени вернувшегося из-за границы. Император потребовал объяснений, и митрополиту Филарету пришлось оправдываться перед императором и горюющими москвичами. В своем обращении он ссылался на то, что погибли скиния Моисеева и храм Соломона и другие замечательные памятники он восклицал, что не следует сетовать по поводу разрушения храма предтечи, мол, что это по сравнению с утратой ветхозаветных святынь. И так не очень большие потери, если камни Василия Темного не останутся на своем месте, писал тогда митрополит, когда храм в них обитавший со своей внутренней святынью и даже с осенявшим его крестом переместили в другие стены. И в самом деле, иконы и крест Всего храма для успокоения москвичей были перемещены в ближайшую Боровицкую башню, где и был устроен новый храм Притечи, но из-за сырости и неприспособленности для службы всего помещения он вскоре был закрыт и навсегда. На рисунке 116 показан старинный вид храма святого Уара, царя, то есть церкви Рождества Иоанна Притечи на Бору. На рисунке 117 вид этого храма в 1800-е годы. Он изображен в левой части рисунка Ф. Я. Алексеева. На рисунке 118 мы видим храм Святого Уара в Кремле в 1820-х годах. На рисунке 119 представлен вид Кремля Бровицкого холма снаружи в 1830-е годы. Слева за кремлевскими стенами виден храм Святого Уара. На рисунке 120 показана церковь Рождества Иоанна на Бару, храм святого Уара, перед сносом в 1847 году. Сделаем комментарий по поводу храма Уара. Считается, что античный святой Уар происходил из знатной семьи, был воином, римским военачальником в Египте, якобы в начале IV века. Рисунок 121-122. Его традиционные воинские атрибуты на иконах — копье, меч, щит, кольчуга. Был тайным христианином, но в конце концов открыл всем свою веру в Христа. Память уара совершается 19 октября. Сообщают следующее. В российских музеях присутствует заметное число икон, изображающих этого редкого святого. Возможно, это было связано с важностью этого имени для царской семьи. Два погибших в детстве сына царя Ивана Грозного, старший, годы жизни 1552-1553, и знаменитый младший, годы жизни 1582-1591, царевичи Дмитрий были, скорее всего, тесками и по-христианскому прямому имени. Обоих звали Уарами. Смотри Википедию. Связь имен Дмитрий-Уар, возможно, указывает, что первоначально Уаром звали Дмитрия Донского, родившегося 12 октября. Князь Дмитрий Донской действительно был знатного рода. Воином, римским равно военачальником в Египте, то есть в Руси-Орде XIV века. Хорошо нам известный хронологический сдвиг здесь составляет около тысячи лет а именно из XIV века Дмитрий Донской, хронологи Лукава изготовили IV век, Святой Уар. Далее, 12 октября Дмитрий и 19 октября Уар – близкие даты. Князь Дмитрий Уар был приверженцем апостольского христианства и победил в крупнейшей религиозной Куликовской битве 1380 года. Он отразился в античных источниках как император Константин I Великий, сделавший христианство в Римской империи господствующей религией. Согласно нашим результатам, Москва была основана в конце XIV века непосредственно около и вокруг Куликова поля, поля победы. Совершенно естественно, что в честь Дмитрия Донского здесь в XIV веке должны были возвести храм, Это и был, вероятно, храм святого Уара Дмитрия. Недаром он считается старейшим храмом Москвы, смотри выше. Столицей Ордынской Римской империи Москва стала в XVI веке. Ясное дело, узурпаторы Романовы, захватившие власть в начале XVII века, стали уничтожать память об Ордынской Русской империи. В конце концов, снесли в Кремле и раздражавший их храм Уара Дмитрия, В главе четвертой мы подробно расскажем о гробнице Дмитрия Донского равно Константина Великого в Царьграде, Константинополе. Но вернемся к кремлевскому камню. Итак, подведем итоги. Кремлевский камень, он же Алатери, был привезен в только что построенный Московский каменный Кремль в XVI веке. Его поместили в пределе храма Святого Уара и Рождества Притечика как Великую Святыню. Судя по всему, он был в свободном доступе, и люди могли поклоняться ему без всяких ограничений. Камень пользовался невероятным почитанием, считался исцеляющим. Мы неоднократно сталкивались с тем, что некоторые летописцы и старинные традиции склеивали, отождествляли фрагменты жизни Описаний Иисуса Христа и Иоанна Крестителя. Например, Согласно раввинской версии, царь Ирод считал, что родившийся царь Иудейский – это младенец Иоанн Креститель, сын Захарии. Поэтому становится понятно, почему АллатРь в московском Кремле поместили в пределе церкви Рождества Иоанна Крестителя. По той простой причине, что изначально Алатырь был напрямую связан с Рождеством Христа. Ведь на этот камень Иисуса положили сразу после рождения. Память об этом сопровождала алатырь всюду, где бы он ни находился. Согласно нашей реконструкции, в самом начале XVII века алатырь был вывезен из Руси Борисом Годуновым во время его переселения в Англию вместе с близкими, частью своего двора, с казной и религиозными святынями. Смотри книгу Славены Рус, глава 4. Естественно, был увезён и алатырь. В Англии он стал известен как «Камень судьбы», «Камень Христа» равно «Эдуарда Исповедника». Ему начали поклоняться шотландцы и англичане. Затем на Руси наступила Великая Смута, Кремль был разгромлен, в то время мало кто мог интересоваться судьбой исчезнувшего Аллатыря. Наконец, Смута завершилась захватом престола узурпаторами Романовыми. Они всячески пропагандировали законы своей власти, Приверженность к обычаям Рюриковичей ясно, что им было важно возродить культ Кремлевского камня, бывшего одним из священных символов прежнего Кремля. Скорее всего, изготовили новодел дубликат Толлатория, то есть заместитель. Совсем не сложно было выпилить каменный блок подходящего размера и поместить его на прежнее место в церкви Рождества Притечи. Так и сделали. Прерванная традиция возобновилась. Лишь немногие посвященные знали, что теперь на Боровицком холме люди поклоняются заместителю святыни. Новодельный АллатРь просуществовал вплоть до середины XIX века. С течением времени Романовы стали все активнее открещиваться от языческого прошлого и уничтожать память о Русиарде. Новодел Алатырь, романовские власти и часть церковных служителей – Объявили неправильным языческим капщем. Сигнал подал сам Николай I, громко заявивший, что храм святого Уара и, понятное дело, лишающий в его пределе кремлевский камень, портят вид дворца. Дескать, неправильный символ. Сигнал восприняла и поддержала часть московского духовенства, давно уже озабоченной языческим духом, исходящим от поклонения камню. Смотри выше. Попытки консерваторов противостоять реформаторскому давлению оказались безуспешными, несмотря на то, что в Москве начались народные волнения. В итоге храм все-таки снесли, а заместитель АллатРа пропал неизвестно куда. Скорее всего, просто выбросили. Небрежно. Тем более, что верхушка церковных реформаторов, вероятно, прекрасно знала, что после 17 века на Боровицком холме лежал новодел, ценность которого была лишь в том, что он был заместителем увезенного почитаемого оригинала. Становится, наконец, понятно, почему в Англии на камне судьбы коронуются короли. Дело в том, что на нем изначально лежал Иисус, царь иудейский, царь славы, царь славян. В первые минуты своей жизни камень стал священным, а затем в Москве, в Кремле, где какое-то время находился камень рядом с ним, короновались на престол русские цари-ханы в соборах Московского Кремля. Ясное дело, что эта традиция сохранилась и тогда, когда Латырь перевезли в Англию. Отметим, что в английской традиции было забыто, почему королям следует короноваться именно на Камне Судьбы. Ссылаются на какие-то смутные философские идеи. Забыто, что это Камень Иисуса, царя империи, императора Андроника Христа. Вывод. Мы полностью восстановили всю историю камня Алатырь от момента его возникновения до нашего времени, а именно. Первое. Алатырь в виде каменного блока был выпилен из скалы пещеры Рождества на Фиоленте в 1152 году. На страницах античных источников Алатырь именовали также Омфалом, а мысль Фиолент получил имя Дельфы, ставшее знаменитым в античности. Второе. Затем камень был перевезен на Струге вверх по Волге на Русь при бегстве святого семейства в Египет. Это было в XII веке. Третье. Затем АллатРь какое-то время находился в Поволжье и являлся одним из центральных символов известного православного праздника «Приполовение». Четвертое. Затем был перевезен в Москву в XVI веке. Здесь он стал известен как священный кремлевский камень на Боровицком холме. Пятое. Затем, в самом начале XVII века, был вывезен Борисом Годуновым в Англию, смотри книгу «Славяный рус», глава 4. Там он стал широко известен как «Камень судьбы», «Скунский камень», на нем до сих пор коронуются английские короли. Надеемся, что шотландские и английские историки выскажут нам благодарность за раскрытие богатой предыстории «Камня судьбы». Не исключено, что во время такого длительного путешествия оригинальный первоначальный камень-алатарь мог быть когда-то заменен на его дубликат, на копию. Но это не влияет на всю картину в целом. Мы вычислили траекторию важнейшего символа, обстоятельств рождения Иисуса. Каменный материальный носитель этой традиции могли в некоторые моменты подменять его заместителем.